Поле его огромно. Слова. Словесная стихия. В словах мы осознаем себя и весь доступный пониманию мир. Без слов нет человека и нет слов без человека. Слова, язык, в равной мере принадлежащие всем, всеобщее достояние народа, нации. Но как же среди нас рождается особый мастер слова, поэт? Вот загадка. Вдохновение, скажут мне, талант, дар Божий. Но только ли? Понятия эти весьма растяжимы, и потому возникновение поэтического мышления, равно как и музыкального, иной раз кажется не менее загадочным явлением, чем таинство зарождения комет в неведомых глубинах галактики. Как, из каких частиц, в каких условиях слова, соединяясь в стих, превращаются в особый словарят, обретающий живой, действенный, проникновенный образ, подобно тому, как из древесины возникают мелкие язычки огней, которые затем сливаются в большое пламя. Действительно, как? Снова думал я об этом, перечитывая стихи и поэмы Давида Кугульдинова. И поскольку жизнь, творчество этого поэта, смею думать, мне достаточно хорошо известно, то снова, в этот раз на примере Кугульдинова, прихожу к убеждению, что художник слова – это явление народной жизни. Он не может быть ничейным, самим по себе, в отличие, скажем, от художника-абстракциониста, тоже художника, среди которых, кстати, немало больших мастеров. На что направлено их мастерство – особый разговор. Художник-слово же, такой поэт, как Кугульдинов, рождается в недрах народа, в галактике его духовного и нравственного опыта, в его муках и радостях, в его прошлой и новой истории, в сокровенных чаяниях его, ибо быть поэтом значит совместить воедино минувшее и настоящее. Надежды, страсти, думы, чувство многих и множества людей в себе, в собственном, всеобъемлющем «я». Мало того, современный национальный поэт, в данном случае речь идет о Кугульдинове, рождается как бы дважды, возникая в недрах народа, дарующего художнику свой язык, традиции, мечты и чаяния. Художник, развиваясь, выходит с именем этого народа из узкоместной поэзии в большой мир в литературу общечеловеческого значения И тогда поэт может и имеет право сказать от имени себя и вообще от человека от современника своего. к вечной философии бытия к жизни утверждающей диалектичности в понимании смысла и сути жизни к этому современному образу художественного мышления когульдинов пришел издалека. из колыбели своего древнего народа. Я говорю об этом неспроста. Поэт-дерево. Мы видим его ствол, ветви, цветущую зелень, но корни его скрыты от глаз в глубинных, мощных пластах живой и прошлой истории народа. Этот небольшой народ, изведав сполна жестокости и тяготы судьбы, сумел выжить, сумел сохранить в памяти свою древнюю художественную культуру. В советское время калмыки возродились на новой социально-исторической почве, и только таким образом мог появиться, сформироваться в среде калмыцкого народа один из виднейших советских художников слова – наш современник Давид Кугульдинов. Как мастер стиха, как мыслитель Кугульдинов интересен, глубок и очень современен. Высокий уровень интеллектуальности, психологическая обусловленность мысли сопрягаются в его творчестве с простотой, созримой земной вещественностью, лирические движения души, с мощным эпическим потоком его поэм. Наиболее сильные, яркие стороны кугульдиновской поэзии, размышления, раздумья, внутренние переживания, насыщенные тревогами, переходящими в надежды, надеждами, переходящими в сомнения, радостью, горечью, мудростью человека наших дней. Крупным достижением Давида Когульдинова является, на мой взгляд, его произведение последних лет, поэма «Бунт разума». О ней уже много говорилось и писалось. Большой труд, я бы сказал, смелый поэтический вызов некоему табу, и, вернее всего, своеобразному эстетству, избегающему, возможно, и не то случайно общих тем, ставших предметом повседневной массовой информации. Отважиться на такое мог только уверенный в своей силе художник. Речь идет о недавней войне во Вьетнаме, об опасности для мира и прежде всего атомной угрозе человечеству в ее возможных губительных последствиях. Сколько об этом написано и сказано. Но вот поэт взял слово. Вслушиваясь в нетленные звуки моцартовского реквиема, мы присутствуем в доме простого американца, скорбящего по сыну, убитому на войне во Вьетнаме. Можно понять по-человечески горе родителей. Нетрудно прийти к выводу, что погибший молодой человек и тысячи ему подобных американцев жертвы преступной военщины. Но поэт покоряет нас не только состраданием, а еще и тем, как кует он свое слово на жаркой наковальне истории. Мы вместе с ним врываемся в мир наших дней, к людям метущимся, страдающим в отчаянии и страхе перед угрожающим ликом тотальной войны. И, глядя на них, очутившись на траурном пороге, Адама Крейзи, чувствуешь, как нарастает в тебе закравшаяся тревога за себя, за своих близких, за род людской. На тревоги, едва слышно зачавшийся где-то в отдалении с одинокого колокола, постепенно приближается, заполняет собой как бы всю мыслимую вселенную в необъятных масштабах ее пространств и времени. От доисторических субстанций, когда человек только становился еще человеком, до кричащего неистовства данного момента, когда вы читаете строки поэмы. Быль, вымысел, сказка, притча, эпос, политический памфлет — все это в едином мощном потоке кугульдиновской поэзии грянет грозовым валом. Зрелый Большой художник предстает перед нами со своей великой болью и великой надеждой. «Бунт разума» — произведение высокого и сложного построения, заключающее в себе многослойное, раскованное, широкое течение мыслей и образов. Мне хотелось бы выделить в этой поэме особую главу, названную «Сказкой о железной птице». Эта яркая фреска из фольклора, мастерски вписанная в общую панораму поэмы. По-народному сочная, иносказательная, глубокая по замыслу, она захватывает не только необыкновенным сюжетом, но главным образом серьезными мировыми проблемами, извечно тревожащими человеческий разум и совесть, как противостоять злу, насилию, деспотизму, приводящим мир в состояние войны и катастроф. Давид Кугульдинов, несомненно, большой самобытный художник слова. Он давно активно и много пишет, обогащая советскую литературу своими произведениями, в которых ясно ощущается биение сердца поэта-гражданина, осознающего свою ответственность и причастность ко всему, что происходит в современной жизни. Я рад этой возможности сказать о нем то, что думалось давно. И при этом, думая о нем, как о выдающемся представителе калмыцкой литературы, я испытываю глубокое волнение при мысли, что нам с ним выпало счастье жить и творить в советскую эпоху, способствуя в какой-то мере развитию духовной культуры наших народов. Ведь в прошлом, на протяжении многих веков, Живя зачастую бок о бок и на Алтае, и в Туркестане, наши предки, киргизы и калмыки, часто скрещивали оружие, часто случались между ними войны, набеги, кровопролития. Все это кануло в лето. Все это теперь история прошлого. Настало время единения, сотрудничества, невиданного братства. Настало время культурных взаимодействий, и взаимообогащений. «Зеленя еще не колосятся», так начинается стихотворение Когульдинова "Об пшенице в поле». Ее простая прелесть не тревожит и словно бы загадок лишена, но из красот весны она, быть может, всех больше человечеству нужна, и я, любуясь ею, рядом стоя, Так будто сам с волнением, с тоской, В соавторстве с землею и водою, Замыслил некогда ее такой. И позже с вдохновением и искусством Растил лучами растопивший лед, И вот теперь с таким ревнивым чувством Слежу за продолжением работ. С удовольствием цитирую эти строки поэта, умеющего быть в соавторстве с землею и водою. В этом сила его духа. И вот теперь, с таким ревнивым чувством, слежу за продолжением работ. Работ Давида Кугульдинова, а поле его огромно. 1975 год